Мы уважаем свои проявления. Если вы посмотрите на какого-то своего друга глазами медитирующего человека, то увидите в нем все поколения его предков. Вы будете исполнены глубокого уважения к людям и к своему собственному телу, поскольку будете воспринимать их тело и свое тело как священную обитель всех наших предков. Вы также увидите, что ваши тела являются источником всех будущих поколений. Мы не будем вредить своим телам, потому что это было бы жестоко по отношению к нашим потомкам. Мы не принимаем наркотики и не употребляем с п и е й и напитками, то, что содержит токсины или то, что может навредить нашим телам. А все потому, что наше интуитивное понимание проявления. Помогает нам поддерживать здоровый образ жизни с ясностью и ответственностью. То же самое верно для представления о чем-то внутреннем и внешнем. Если мы говорим, что Будда пребывает в нас, наши родители живут в нас, или находятся вне нас, или же Будда пребывает вне нас, то так говорить не следует. Мы попали в плен к неким понятиям, особенно в о з н и к н о в е н и и и и с ч е з н о в е н и и или бытии и небытии. Только когда мы избавляемся от всех этих представлений, может проявиться реальность, а именно реальность нирваны, когда будут стерты все представления о том, что есть и чего нет, и реальность проявится.